Нью-Йорк. Тюрьма Райкерс. 20 сентября. «Теперь ты понимаешь, что мы оказались в западне?» — спросил Стивен, глядя на Ольгу. Она стояла около зарешеченного окна и смотрела куда-то вдаль. Даже сейчас, похудевшая, осунувшаяся из-за переживаний, она оставалась красивой и таинственной. А ведь именно поэтому он и хотел ее. «Ольга, ты меня слышишь?» — обратился к ней Стивен. Шансы выиграть процесс равны нулю. Хотя мне иногда удается вставлять эффектные фразы, но это капля в море. В море той лжи, которую выливает на тебя Мердок. Всем ясно, что, осудив тебя, он рассчитывает стать окружным прокурором, а там, недалеко и до кресла губернатора. «Я это прекрасно понимаю», — наконец сказала Оля. «Но я не невиновна. Несмотря на то, что эта фраза...» прозвучал беззащитно и искренне. Стивен только саркастически улыбнулся. «Милая, это мне прекрасно известно. Я ни секунды не сомневаюсь в том, что тебя подставили. Но чтобы выиграть дело, или хотя бы добиться, чтобы процесс объявили недействительным, требуются весомые улики. У нас их нет. В том-то вся и беда». «Странно. Ведь прекрасно известно, кто стоит за всем этим», сказала Ольга. «Кимберли». Это было ясно еще до процесса, а уж теперь, когда она так безбожно врала, например, ее показания о тех разговорах, которые я никогда не вела с ней, а все их свидетели — чистая фикция. «Я верю, что ты невиновна», — сказал Стивен еще раз, «но нам требуются серьезные доказательства. Несмотря на всю мою неприязнь к Мердоку, я понимаю, почему он доверяет словам свидетелей». Не могли же они все быть подкуплены. Это честные, уважаемые люди. — Я надеюсь на тебя, Стивен, — прошептала Ольга, кладя ему на плечи руки. — Ты единственный, кто остался на моей стороне, кто верит в мою невиновность. Ты должен сам поговорить с людьми, которые давали показания, с той китаянкой-врачом, которая утверждает, что получил от меня два с половиной миллиона за лжесвидетельство о причине смерти Леоноры, с миссис... Оранжерон, которая якобы видела, что я после смерти Клифа хладнокровно мыла посуду. Кстати, ведь тот чек подписан тобой. Эксперты заверили подлинность подписи. Ты не помнишь, кому именно ты перевела такую сумму? Ольга нахмурилась, кусая губы. Это исключено. У меня действительно был счет на 10 миллионов, который подарил мне Клиф ко дню свадьбы. Именно был. Но такой чек я не выписывала. Хорошо, милая, решительно произнес Стивен, вставая. Главное это уверенность в победе. Я сделаю все, что от меня зависит. Мне нужно только время, всего пара дней, но и этого у нас нет. Завтра Мердок, по моим данным, нанесет решительный удар. Процесс близится к завершению. И что тогда? воскликнула Ольга, глядя ему в глаза. Что, если ты не успеешь? Верь в меня, ответил Стивен и нежно поцеловал ее. «Мы узнаем правду». Затем он нажал на кнопку звонка, вызывая охранника. Визит адвоката к подзащитной был окончен.